Всё свободное время летом Маша проводила на речке. Только справиться с обязанностями по дому и бегом. Вот и в этот раз она собиралась туда. Взяв с собой вещевую сумку с полотенцем и самодельным купальником, заплетя длинную и густую косу, уже собиралась убегать, как её окликнула мама. «Возьми с собой братика, пусть рядом немного на песочке посидит». «Ну, мам!» – захныкала девушка, надув губы. «Мне то ли купаться, то ли за ним следить?» «Не мамкой, не некогда с ним возиться, столько дел!» Вдыхая, серьёзно посмотрела Нина на дочь. «Зачем тогда рожали, если нет времени следить?» Возмущённо прошептала Маша, потом покраснела и побледнела. У Нины из рук выпала тарелка и, звонко щелкнув, разлетелась осколками во все стороны. «Ты как с матерью разговариваешь!» Покраснела мать. И со слезами на глазах изо всех сил огрела девушку сырым полотенцем, попав по плечу, шее и щеке. Получив звонкую пощечину, Маша вздрогнула. «Прости, я не хотела!» Прошептала она, взяла в одну руку плачущего маленького братика, который наблюдал всю эту картину, в другую руку сумку и выбежала из дома, дрожа и плача. Другие разы девушка прибегала к хитрости, чтобы не брать с собой Гришу, который постоянно ныл и мешался. Тайком набила ему по попе, чтобы он заплакал, и говорила, что братик не хочет с ней идти. Мама в ответ устала, вздыхала, и Маша благополучно убегала. Молодая, ветреная, эгоистичная голубка, она просто хотела свободы и самостоятельности. Конечно, можно осуждать слабость других, но все мы не без греха. Да ведь между детьми действительно была огромная разница в возрасте, Целых двенадцать лет, из-за чего им было трудно подружиться и найти общий язык. А мне, признаться, милее танцы, милее звуки смеха друзей. Я не красавица, но многим нравится, что я беспечней всех и веселей. Эта песня была Машиной любимой и, по сути, характеризовала её внутренний мир в период молодости.